Глава 24. коннер появляется в облаке лосьона после бритья, альпийского аромата, от которого у меня слюнки текут. Это нормальная реакция на мужские духи. Я приклеиваю улыбку, чтобы он не смог прочитать мои мысли и тот факт, что я хочу попробовать его кожу на вкус. Это только снова вызвало бы все эти опасения по поводу того, что я потенциально опасна каннибализм или что-то в таком же роде, блин. Ух ты, Флора, выглядишь сногсшибательно. Часть меня трепещет от комплимента, но он, вероятно, просто соблюдает вежливость. Это коннор верно, мужчина с хорошими манерами, который следует правилам. Я понимаю, что слишком долго оставляла его в подвешенном состоянии, поэтому спешу придумать, чтобы такое сказать. «Аналогично. Ты так вкусно пахнешь, что мне просто хочется тебя съесть!» Я хлопаю себя по голове. «Дурочка Флора, возьми себя в руки!» «Извини, у меня пунктик с духами. Они всегда вызывают у меня чувство голода. Умом я понимаю, что это просто куча химикатов, смешанных вместе. Но все же они вызывают эту... вещь, и я думаю, что оставлю все как есть». Я не знаю, что еще сказать. И прекрати болтать, Флора. Все в порядке. Я понимаю это. Я нервничаю, так что извини меня. Я сама не своя. Буквально вне себя. Чувствую себя так, словно нахожусь вне своего тела, стоя рядом с этой Флорой, которая говорит идиотские вещи. По десятибальной шкале страха я набираю сто баллов за публичное выступление. Всеобщее обозрение. Но человек должен идти на эти жертвы ради высшего блага. Не стоит. Мы присобачим звезду, щелкнем выключателем, пожелаем счастливых праздников и уберемся оттуда к чертовой матери. Что ж, это обнадеживает и все такое. Но, конечно, нам нужно будет сказать немного больше, чем это. Присобачивать звезду кажется неправильным. Тебе придется устроить из этого настоящее шоу, не так ли? А что касается включения огней, то это как бы метафора времени года. Включение света означает, что пришло время включить их сердца и подумать о других. Пришло время. Коннор прерывает меня с бесстрастным лицом. Нет-нет, я уверен, что ничего подобного. Людям все равно. Мы войдем и выйдем через пять минут, если будет по-моему. Людям все равно. Коннор, послушай себя. Людям не все равно. Вот почему они забирают свои семьи из теплых, уютных домов и отправляются навстречу арктическим температурам, чтобы отпраздновать это событие со своими друзьями. Это больше, чем просто общение. Это празднование еще одного ушедшего года и предвкушение того, что грядет, если только вы поверите. Ты не можешь гнать. Ты не можешь так поступить с ними. Зачем затягивать с этим? Они хотят увидеть красивые огни, поболтаться со своими друзьями, отведать множество блюд финской кухни и выпить Глёга. Вот и всё. Он всё ещё не понимает этого. Послушай, давай просто уйдём. Я уверена, что он станет другим человеком, как только повернётся к своей обожающей толпе и увидит свет в их глазах на официальном открытии сезона. Мне нужно набраться терпения и ждать, когда произойдет чудо. Как бы мне не хотелось выбегать на сцену и покидать ее, мы не можем этого изменить. Толпу нужно ошеломить. И это, в свою очередь, изменит Коннора раз и навсегда. Мы едем в город на машине Коннора и паркуемся на боковой улице. Пока я в панике думаю о том, где оставила свой телефон, Коннор подходит и открывает мне дверь, как джентльмен. Я думала, что такое случалось только в кино. Фильмах «Холмарк». Он проводил какие-то исследования, или это часть его безупречных манер. В любом случае, это мило. Спасибо, ты джентльмен. И все же в тебе нет ни грамма рождественского духа. Это не имеет смысла. Он смеется. Мы уже говорили об этом, Флора. Если ты не веришь, то не получишь. Он хмурится. Не получу что? Подарки от Санты, Коннор, добрую волю других. Мы забредаем на площадь и обнаруживаем, что она битком набита закутанными местными жителями. В киосках продаются жареные каштаны и пипоркакут, традиционный финский пряник. Здесь есть вывеска с названием вкуснятины Риисипура также известный как рисовый пудинг. Кружки с дымящимся горячим какао и тёплая выпечка. В ледяном воздухе витает аромат Рождества. Смесь мускатного ореха, ванили, звёздчатого аниса. О, все так нарядно одеты! Смотри, я указываю на маленькую девочку, одетую снеговиком, и маленького мальчика в костюме пряничного человечка. «Посмотри, какие они милые! Они заставляют меня страстно желать иметь собственных детей, которых я смогу празднично одевать, начиная с ноября. Им понадобится подходящее постельное белье в рождественской тематике и...» «А существует ли такая вещь, как постельное белье в рождественской тематике?» «Я краснею. Когда я научусь не размышлять вслух? Существует ли...» «Ты марсианин или что-то в этом роде? Как ты можешь жить в этой рождественской утопии и не знать, что существует такая вещь, как рождественские постельные принадлежности? Ты даже можешь приобрести стеганное покрывало в тон твоему рождественскому комбинезону». «Это та пушистая штучка с хвостом, которая была на тебе, когда ты приехала?» Да. В нем очень удобно водить машину и очень тепло, так что он не только хорошо смотрится, но и практичен. Ты бы отлично выглядел в таком. Хотя я окидываю его беглым взглядом. Я не знаю, шьют ли их по твоему размеру. Позор. Да. Мы подходим к небольшому зданию правительственного вида и погружаемся в тепло внутри. Коннор ведет нас в кабинет со слегка приоткрытой дверью. «Мы вот-вот познакомимся с тем, кто есть кто, в этой так называемой рождественской феерии. Они собираются дать нам инструкции на вечер, так что я рассчитываю, что ты запомнишь детали». Ханна написала им обо мне по электронной почте. «И с тех пор меня засыпают ответами. Я замечаю, что тебя, кажется, никогда не засасывает в водоворот этих событий Флора даже если ты их затеваешь. Почему это? Кто есть кто, мои нервы напрягаются. По какой-то причине я всегда чувствую себя неуютно в обществе высокопоставленных лиц и тому подобного. Хотя я взрослый человек. Рядом с такими типами я больше чувствую себя подростком. Они проводят свои дни, принимая важные решения. В то время как я провожу свои, размышляя, Какой рождественский наряд больше всего подойдет к моему настроению? Важные люди выпаливаю я. Если ты веришь в такие вещи, то, наверное, да. Но они просто люди, такие же, как мы с тобой. Я одариваю Коннора одной из своих самых ослепительных улыбок. Но, думаю, она, должно быть, выглядит маниакальной, потому что он хмурится. С тобой все в порядке, Флора. Я могу только кивнуть. Эта ночь становится только хуже. Коннор чувствует мое беспокойство и берет меня за руку, ведет в офис и представляет мэру города, мистеру такому-то, который чем-то увлечен. Я все еще киплю от прикосновений Коннора и своих нервов, поэтому пропускаю половину представлений и то, что говорит мне мэр. Все слова сливаются в один монотонный звук, поэтому я отключаюсь, когда мной овладевает тревога. Бояться нечего. Я просто улыбаюсь и издаю легкий смешок и надеюсь, что он не ожидал ответа. Черт возьми, на меня смотрит с недоумением, поэтому я говорю «Да, конечно». И оба мужчины кивают и улыбаются. Предохранитель от пули уклонился. «Здесь жарко?» Их слова звучат в замедленном темпе. Я не могу ничего уловить. Мэр обсуждает время или что-то в этом роде на вечер, и вскоре я отключаюсь, решив, что лучше всего сосредоточиться на дыхании и сохранении жизни, когда меня окутывает странный туман. «Готово?» — спрашивает Коннор, выводя меня из задумчивости. «К чему?» Выражение беспокойства пробегает по его лицу. «К празднованию. Я встречу тебя на сцене, и мы вместе включим свет». «Ладно, верно. Да, празднество. Я стою как вкопанная, словно приклеенная суперклеем». «Как насчет того, чтобы я сначала проводил тебя?» — говорит он. Коннор кладет руку мне на поясницу, чтобы подтолкнуть меня или отклеить. Кто знает? Мы поднимаемся на сцену, и мои ноги, я не чувствую своих ног, когда вижу, что тысячи людей смотрят на меня снизу вверх. Я золотая рыбка в аквариуме, и это просто ужасает. Что если я совершу ошибку? Что если слова застынут у меня на языке посреди выступления? Коннор сжимает мою руку, чтобы подбодрить меня. Я застываю, уставившись в его завораживающие глаза, и мне приходится держаться слишком долго, пока он медленно разжимает хватку, и моя потная ладонь безвольно опускается. Лора. Он наклоняется ближе и шепчет мне на ухо. Его горячее дыхание касается моей шеи. От этого ощущения у меня кружится голова, и все это слишком сильно. Я падаю в обморок когда он заключает меня в объятии. Это он вызывает такое странное ощущение. Или миллионы и триллионы людей, таращащихся на меня. Я не могу быть так близко к этому человеку. Он сводит меня с ума. Я вернусь так быстро, как только смогу. Быстрее, говорю я сквозь стиснутые зубы. Он чмокает меня в щеку, и я издаю «фу, блин!» Я пытаюсь улыбнуться толпе. Но это больше похоже на оскаливание зубов, потому что я больше не чувствую своих губ. Есть ли у меня вообще губы на данный момент? Может быть, это из-за адреналина, бурлящего во мне. Но я чувствую себя отстраненной, как будто стою над самой собой и ощущаю только половину своего тела. Я мысленно подбадриваю себя. Лора, главное... «Заставить его поверить!» Крепко обхватив себя руками, я пытаюсь усилием воли вернуть разум, тело и душу в настоящий момент. Коннор взбегает по лестнице, так, словно она не на большой высоте, и каким-то образом у меня все еще хватает присутствия духа беспокоиться о том, что он так быстро преодолевает ступеньки. Он водружает блестящую звезду на макушку, поворачивается к толпе, машет рукой и снова оказывается внизу, прежде чем я успеваю моргнуть. Но, может быть, это потому, что я, кажется, и моргнуть не могу. Стал ли он другим человеком? Трудно сказать, когда я поворачиваюсь обратно к толпе и снова застываю на месте. Почему они смотрят в мою сторону? Если бы только я могла заставить свое тело двигаться, я бы побежала. Я бы даже побежала быстро. Но мои ботинки словно приклеились к сцене, и я не могу пошевелить конечностями. Я вернулся, — говорит Коннор и берет меня за руку. Вернулся. Я ошеломленно смотрю на толпу. — С тобой все в порядке, Флора. Он сжимает мою холодную руку. Нет, не в порядке. Даже пристальный взгляд Коннора на меня не может разрушить чары. Ты хочешь уйти? Мой мозг словно в тумане. Сплоти толпу. Ладно, мы можем это сделать, а? Помнишь, что мэр сказал, а... Коннор продолжает говорить, но я чувствую приступ тошноты и делаю все, что в моих силах, чтобы подавить это чувство. Проглоти это. Я не хочу задумываться о том, что это может означать. Не хочу представлять себе никаких снарядов, вылетающих из моего собственного тела. Я чувствую себя нехорошо. Голос Коннора — белый шум, приятный гудящий звук. «Хорошо?» — спрашивает он. Ах, выдавливаю я. Его брови сходятся вместе. Даже брови у него красивые мужественные. вытащи меня отсюда. Конннер тащит меня к трибуне. У меня словно ноги из свинца сделаны, и нажимает на микрофон. Здравствуйте, все до единого. Мы с Флорой хотели официально поприветствовать Рождество добрыми вестями для всех. Мне это кажется, или толпа действительно оборачивается? Я не вижу улыбок. Я вижу море оранжевых лиц, освещенных свечами, как что-то омерзительное из фильма ужасов. «Готово, Флора», — спрашивает он. «Ты все еще рада выполнить обязанности хозяйки?» «Хозяйки? Может быть, мне следовало прислушаться к инструкциям, а не к тому, что я, черт возьми, делала? Насколько это может быть сложно?» Щелкну выключателем. И тогда я смогу уйти с этой чёртовой сцены. Да. Я смотрю вниз на стол для подиума и вижу около сотни маленьких кнопок, которые из них... Та красная, на... Я сильно нажимаю на неё, и вместо огней начинаются рождественские гимны, слишком громкие в неподвижном ночном воздухе. Не это та... Сколько здесь может быть красных кнопок? В отчаянии я нажимаю еще одну кнопку, и прожекторы над нами гаснут. Мы погружаемся в темноту. Надвигается паника. Я нажимаю на все чертовы кнопки, какие только могу, и начинается бедлам. Дети кричат, родители кричат, раздается несколько смешков. Коннор хватает меня за трясущиеся руки и говорит... «Остановись, Флора, остановись! Позволь мне!» Он крепко прижимает меня к себе, пока нажимает кнопку, и прожекторы снова включаются, рождественские гимны заканчиваются. «Извините, ребята, небольшой технический сбой», говорит он очень невозмутимым ровным тоном. «Без лишних слов! Счастливого Рождества!» Он нажимает чертову красную кнопку, которая все это время была спереди и по центру. Надпись гласит «Городские рождественские огни». Они милосердно загораются, сверкая и сияя, в то время как толпа сходит с ума. Мы надеемся, что вам понравится вечер. И мы с нетерпением ждем встречи со всеми вами на рождественской ярмарке в течение всего декабря. Да, и еще цивилизации полой земли — «Не существует. Криптовалюта — это цифровой актив, использующий технологию под названием блокчейн. Илон робот, и на этом моя часть празднования заканчивается. Приятного вам вечера!» Он переплетает свои пальцы с моими и уводит меня со сцены. Там стоит мэр города с ошеломленным выражением лица. «Извините, — говорит Коннор. Я сам запутался во всем этом волнении. Теперь все сделано, и я должен отвезти Флору домой. Так что до встречи». Они пожимают друг другу руки, и я слабо улыбаюсь ему. «Тебе не нужно было лгать ради меня, Коннор. Я совершенно уверена, что все видели, как я нажимала на кнопки, как будто вот-вот должна взорваться бомба». Он пожимает плечами, как будто это ничего не значит. «Ты действительно думаешь, что на полой земле нет цивилизации?» Он качает головой. «Ну есть полая земля, и там живет мой двойник Флора, у которой есть все вместе взятое. Та Флора мудра, уверена в себе успешно и знает, как ошеломить толпу. Чем дальше мы удаляемся от толпы, тем быстрее чувства возвращаются к моему телу». «Мне нравится эта Флора». «Такая, какая есть. Но почему ты не сказала мне, что у тебя был такой сильный страх сцены? Я думал, ты сейчас упадешь в обморок». Он обнимает меня, словно защищая, и я не сопротивляюсь этому. С ним я чувствую себя в безопасности, как будто он был бы рядом, чтобы подхватить меня, когда я упаду. И я почти полетела, прямо с той чертовой сцены. «Ну, ты в некотором роде заставил меня действовать, и я думала, что смогу пройти через это. Но теперь я знаю, что на самом деле физически не способна на такое. Я действительно поверила, что умру». «Это на тебя не похоже. Обычно ты такая уравновешенная и рассудительная». «Очень смешно». Он останавливается и кладет руки мне на плечи. «Шутки в сторону. Ты в порядке?» Я киваю, глядя в эти блестящие голубые омуты его глаз. Он красив и буквально срывает слова с моего языка. В очередной раз я слишком надолго оставила разговор в подвешенном состоянии и спешу придумать ответ, который имел бы смысл. Я в порядке, но я никогда не смирюсь с этим. Все, кто был на рынке, были свидетелями того, как я превратилась в зомби во что-то бессознательное, которое нажимало на все кнопки, кроме нужной. Я стану посмешищем». «Вовсе нет. Да, на этой неделе им будет о чём поговорить. Но если ты просто посмеёшься над этим, как над частью очарования Флоры, тогда какое это имеет значение? Ни у кого нет такой захватывающей жизни, как у тебя. Она твоя? Ну и что они могут сказать?» Это хороший совет. И что именно он имеет в виду под очарованием Флоры? Ты просто пытаешься заставить меня почувствовать себя лучше. Это работает? Немного. Он убирает руки с моих плеч и снова обнимает меня, прижимая к себе как кокон. От него исходит тепло, несмотря на холод мы продолжаем спускаться по мощеным улочкам к его электромобилю. «Это Ханна?» Он указывает на женщину, которая определенно является Ханной. Ханна, которая не хромает и выглядит так, словно у нее на ногах все до единого десять пальцев. «Мне казалось, ты сказала, что она была прикована к постели?» «Это не Ханна. Тебе нужно проверить зрение, Коннор». Он щурится, как будто это поможет ему лучше видеть. Так и есть. Я уверен, что так и есть. Она всегда носит этот полосатый пуховик. Больше ничего не остается. Коннор. Я останавливаюсь и беру его лицо в ладонь, чтобы он мог смотреть только прямо на меня. Но когда я поднимаю глаза, то вижу, что фонарные столбы украшены ветками амелы. «Смотри, Коннор, это амела!» Он поворачивается, чтобы проверить. «Так оно и есть!» Я опасаюсь, что он все еще высматривает Ханну, поэтому приподнимаюсь на цыпочки и нежно целую его в губы. Волна тоски пронзает меня, когда мы отстраняемся и смотрим друг на друга. На мгновение я теряюсь для него, Для того, что могло бы быть. Он молчит, поэтому я спешу заполнить тишину. Нужно следовать рождественским традициям. Да, говорит он хриплым голосом. Я беру его за руку и веду к машине на случай, если Ханна снова неожиданно появится. Мое сердце, мое бедное сердце не выдержит больше волнений на одну ночь. Я провожу пальцами по тому месту, где его губы коснулись моих, и снова испытываю это странное чувство тоски. Каким бы кратким это ни было, я никогда в жизни не испытывала такой эйфории от поцелуя. В коннаре несомненно, есть какая-то магия. Если бы только он был оседлым человеком, а я знаю, что это не так, он кочевник, он бросает на меня странный взгляд, как будто сбит с толку. Он часто делает это так, словно не может до конца разобраться во мне. «Если ты все еще в состоянии, не хочешь ли поужинать?» спрашивает он в конце концов. «Я бы с удовольствием. Почти смертельное переживание вызывает у меня зверский голод. Тогда давай поедим». Я решаю выбросить катастрофу из головы, поэтому, конечно же, она воспроизводится часть за частью. Потом я вспоминаю, что Ракель упоминала о городском фотографе. Ты не видел, чтобы кто-нибудь фотографировал, а? Я надеюсь, что нет фотографических доказательств моего грехопадения. Нет, я никого не видел. Я всего лишь смотрел на тебя, Флора. О, хорошо. Он буквально смотрел на меня только потому, что я испортила ежегодную традицию включать городские рождественские огни потому что была слишком отвлечена, чтобы слушать инструкции. Он смотрел на меня ни по какой-либо другой причине, так что мне нужно остановить этот ход мыслей прямо сейчас. Флора, ты только что поцеловала парня, и не похоже на то, что он заключил тебя в объятии и усилил поцелуй, не так ли? Часть меня слабеет при мысли о том, что он не чувствует того же, что и я. И что же я чувствую? как будто он мог бы быть мужчиной моей мечты. Он вел себя в точности, как герой Холмар. Так что я просто обязана почувствовать возбуждение. Это не настоящее. Это выдумка. Время отвлечься и вернуться к реальному миру и насущной проблеме. Итак, каково это было быть большим человеком на сцене, тем, кто начинает свое Рождество с... А, взрыва? Чувствовал ли ты? как они излучают всю свою любовь и радость. Он смеется. «Нет, все, о чем я думал, как убрать тебя со сцены, Флора. Как можно быстрее, не делая очевидным, что у нас возникла проблема». «Как он мог почувствовать волшебство, когда я пришла и все испортила? Снова?»